«Насколько я знаю, Карл уже более-менее подробно написал вам обо всем, что мне удалось выяснить. Я был в Кракове, нашел там пани Грожину, бывшую хозяйку ключа оригинала, который датируется 15 -м веком. Пани Грожина сказала, что продала ключ три года назад в Праге, и не кому-нибудь, а вашему приятелю, доктору Грочику, с которым я тоже имел счастье познакомиться. Мы с Карлом намерены попросить вас посодействовать нам в переговорах о покупке ключа. Разумеется, мы высоко ценим ваше посредничество и готовы обсуждать его условия. Хотя, честно говоря, лично я почти уверен что пан Грочик приобрел ключ для вас или по вашему совету». «По моему поручению. Совершенно верно», — кивнул Лев. «Сразу вынужден сказать, что я, к сожалению, пока не заинтересован ни в продаже, ни в обмене этого экземпляра». Я ожидал продолжения, но он умолк. «На мой взгляд, написать эту фразу вполне мог бы и секретарь», — заметил я. «Даже если его обязанности у вас исполняет китаянка Луша». «Вы плохо знаете Лушу», — серьезно сказал Лев.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 В данном случае Карл Оттович ошибается. Янка и Бетта записали одну вещь без голоса и с барабаном. По моей личной просьбе. Писали в несколько приемов. Звукооператор то и дело впадал в транс, а сами исполнительницы из него, можно сказать, не выходили. Ну, что я рассказываю, вы сами испытали воздействие этой музыки. Да, вы совершенно правы. Станислав тогда немного порылся в вашей памяти. Мне показалось, так будет проще всего, но я вас недооценил. «Мое поведение, конечно, совершенно непростительно. Но я искренне надеюсь, что вы получили удовольствие от музыки». «Получил», — согласился я. «Но сон мне тогда приснился совершенно отвратительный. Впрочем, грех жаловаться. В краковском поезде было гораздо хуже». «В краковском поезде?» — переспросил Лев. «Мне показалось, он не столько удивлен, сколько недоволен». «Хотите сказать, ваш приятель Грочик развлекал меня там по собственной инициативе, а с вами даже не посоветовался?» «Посоветовался, конечно», — вздохнул Лев. Внимательно выслушал и сделал все по-своему. Никакого сладости с ним нет. Я вовсе не планировал мучить вас кошмарами. В этом не было никакого смысла. «Не знаю, что вы там планировали, но кошмар получился знатный», — сердито сказал я. «То, что я больше всего на свете ненавижу. Когда снится, что ты наконец-то проснулся, встал, умылся, выпил воды, а потом все начинается сначала, как бы наяву. И это хуже всего. Отсюда, как известно, нет спасения».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 «Замки, разумеется, давным-давно сменили, но для Карла и просто точный адрес отыскать большая удача. И когда мы нашли дверь в своем подвале, он, естественно, загорелся идеей найти подходящий к ней ключ и, наконец-то, отпереть замок. Хотя и так ясно, что за дверью глухая стена. Естественно, он хочет сделать это сам. Этого требует его азарт коллекционера». «Матерь Божья!» – прошептал Лев. «Азарт коллекционера. Надо же, поверить не могу».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 Собственно, а почему вы так уверены, что наша дверь в подвале это именно врата гекаты? Карл тоже сразу сказал, что изображенные на ней три тетки это одна единственная геката. Ну и что? Изобразить можно все что угодно. Дурное дело, не хитрое. Если завтра я скопирую эту картинку на дверь своего подъезда, вряд ли... Я понял ход ваших рассуждений. Отмахнулся Лев.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 «Это я раньше думал». Перебил меня лев. Предполагал, рассчитывал, надеялся. А теперь знаю. Я там был. Совсем рядом. Присутствие врат ощущается. Не только на вашей улице во всем городе. Многие это чувствуют. Просто не умеют правильно истолковать свои ощущения. Говорят потом об удивительной, непередаваемой атмосфере Вильнюса. И досадуют на себя, потому что не могут найти нужных слов. «Конечно, не могут».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 Я уже не раз оказывался рядом с ними. Когда у меня не было ключа, эта дверь любила мне показываться. Я, по недомыслию, радовался, запоминал место и удалялся в уверенности, что когда-нибудь смогу туда вернуться. Не тут-то было. С тех пор, как у меня появился даже не сам ключ, а совершенно бесполезная в данном случае копия, которую я раздобыл сначала, врата перестали мне являться. В тех местах, где я когда-то видел дверь, не осталось ни следов, ни указаний, ни даже смутного намека. Геката любит дразниться. Вопреки своей устрашающей репутации, она бывает чрезвычайно легкомысленно. «Вам виднее», — сдержанно согласился я. «Да уж», — вздохнул Лев. И сложившаяся ситуация совершенно в ее вкусе. «У меня, наконец-то, есть ключ. И я знаю, где дверь. Но не могу к ней подобраться, потому что между мной и дверью стоит «Помоги мне, Боже, коллекционер».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 И тут уж ей некуда было деваться. Говорят, бедняжка не перенесла позора, бросила меня в церкви, а сама сбежала, и в деревне больше не показывалась. То ли волки ее в лесу задрали, то ли до города добралась и нашла там работу, этого никто не знает. А меня взяла к себе сердобольная деревенская старуха. Выкормила коровьим молоком, как щенка, с рук меня не спускала, ночью к себе в постель брала, и ничего выходила.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 Лет сорок не курил, но помню, меня это всегда успокаивало и примиряло с действительностью и даже с собой. Я дал ему сигарету, лев быстро прикурил, на лице его появилось напряженное и заинтересованное выражение человека, чутко прислушивающегося к своим ощущениям. Неплохо, наконец, кивнул он. Именно то, что требовалось. Ну что, поехали дальше. Душесчипательную сагу о том, как я оботрачивал на соседей, я, с вашего позволения, пропущу.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 Собственно, начало своей биографии я знаю только с его слов. Но это все ладно бы. Мастер Никола сделал гораздо больше. Он разыскал заброшенный развалившийся дом, где когда-то жила моя мать. Перерыл там весь сад и огород. Откопал скелет моего мертвого брата. и столок в порошок привез в Прагу и скормил мне понемногу, подсыпая в еду. «А это еще зачем?» «Ну как зачем? Чтобы связь между нами окрепла».